Неподалеку от Балтимора барак строительных рабочих, 5 августа 1895 года. Среда. Балтимор мы проехали. Остановка вышла посреди ночи, когда все уже придремали. Полустанок, где нас высаживали, был полутемным. Электрические фонари стояли, но не светили. Похоже, монтаж еще не был завершён Нас высадили, пересчитали Убедились, что все в наличии, и после этого партиями десятка по два стали уводить куда-то. Оказалось, что это куда-то было отдельным бараком, с привычными уже голыми нарами, только двухъярусными. Утром нас разбудили очень рано и вытащили на завтрак. А уже вареные бобы в этот раз выдавали с небольшими вкраплениями мяса. Кроме того, можно было подходить за добавкой, Так что наелись и самые голодные из нас. Также каждому выдали по маисовой лепешке, вареному яйцу, паре кусков сахара и жестяной кружки. В отдельном баке был горячий чай. Нет, положительно. Жизнь налаживается. Авторы намекают на анекдот. Началась у мужика в жизни черная полоса. Решил он повеситься. Смастерил петельку, встал на стол и... И тут видит, на шкафу бутылка водки стоит, и в ней что-то плещется. Он полез доставать, и помимо бутылки нашел еще и несколько чинариков. Выпил он водки, закурил, да и передумал вешаться. А что, жизнь-то налаживается? Затем меня и других пообносившихся повели на склад, где выдали одежду и обувь, позволив выбирать из кучи по себе. Все было секонд-хенд, конечно, но все равно переодеться было сущим удовольствием, если бы ни одно «но». В спине робы и рубашки, подобранных мною, имелось аккуратно зашитая прореха, а возле нее явно не до конца застиранное, хотя и бледноватое пятно. Кровь? «Не нравится, бери другое», — благодушно разрешил кладовщик. «Тут подходящего много». Хеликов сюда стараются не брать, так что размеры у вас у всех близкие. Но это же кровь, да? Ведь кровь же. Ну, говорю же, не хочешь брать от зарезанного, бери другие. Тут разные есть. Кого током убило, кто от горячки окочурился, есть и которые от дизентерии отравившиеся. — Так это что, все вещи из покойников, что ли? Не мог поверить я в очевидное. Он посерьезнел. «Ты, парень, на стройку попал, и радуйся, что не на очень большую. На тех народ вообще пачками мрет, и в штабеля сам укладывается. Вот, французы и люди говорят, на строительстве Панамского канала тысяч двадцать человек положили, а ведь и третий не построили». Первая попытка строительства Панамского канала была предпринята в 1879 году. Однако проект был плохо продуман, мероприятия по борьбе с эпидемиями малярии и желтой лихорадки не проводились. Кроме того, среди рабочих процветали азартные игры, пьянство, поножовщина. В результате только при первой попытке погибло не менее 20 тысяч человек. Потрачено было 300 миллионов долларов, вдвое больше запланированного бюджета, но построено всего треть канала. Так что имя компании стало символом мошенничества. В 1894 году компания была обанкрочена и создана новая. Эпопея строительства длилась долго. Первое судно прошло по нему лишь в 1914 году, и люди продолжали гибнуть. Считается, что на каждые три с половиной метра канала приходится по одному погибшему строителю. «Так что, дружище, радуйся!» На не очень больших стройках типа этой выжить-то шансов много. Эпидемии почти не бывает. По ножовщины реже, опять же. С прошлого воскресенья, к примеру, всего шестеро и приставилось. Я бы на твоем месте вещи из порезанного взял. Примета счастливая. Да и заразы точно не осталось. Бери-бери, да и беги, то в баню опоздаешь. Десятники тебе за это знаешь как? Беги, говорю». Да, на улице меня уже поджидал дюжий десятник. «Туда, бегом!» — заорал он и придал тычком руки ускорение в нужном направлении. Следующим этапом была баня. Нам всем выдали по куску мыла, велели простернуть свою одежду и закинуть ее на сушку и прожарку, чтобы, как домоемся, одежда была уже готова. С мытьем на удивление не торопили, так что я впервые за четверо суток смог не только привести себя в порядок, но и собраться с мыслями. Ясно стало, что мне очень не хватает информации. Что ж, это поправимо. «Надо ж, совсем как в армии!» — громко удивился я. Мужик, мывшийся неподалеку, обернулся и ответил. «Ты, парень, компанию с Парксенкой еще не знаешь. Да жлобы они там редкие, за копейку удавятся, штрафами душат» но и вербует тех, кого подешевле. Десятников из ирландцев, рабочих из эмигрантов кому деваться некуда. Ну а руководство у них все из офицеров. Первых Спаркс еще из южан подбирал. Тоже значит, чтобы подешевле. И сейчас еще такие остались. Ну а новых уже Янки берет. Куда ж деваться? Но вот э, во всем остальном у компании порядок. Как они говорят, на каждую нужду сотрудников у нас предусмотрена клетка в расписании. И таки да, она у них предусмотрена. Бани ввели, с авшами борются, кормят хоть и дешево, но нормально, без гнилья. Тут я заметил, что к нашему разговору прислушиваются и другие завербованные. — И что же, не бегут отсюда, что ли? Он усмехнулся. — А куда бежать-то? «Вас, кто первый контракт мотает, в самый центр стройки засунули. Здесь на десятки миль вокруг полиции от стройки кормится. За каждого, кого вернут, премию им дают. Так что идиотов, конечно, хватает, бегут. Но возвращали пока почти всех». Он оглядел нас и продолжил. «Да и незачем бежать, парни. Здесь у вас работа и кормежка от души. И врач смотрит каждую неделю. Бани опять же. В других местах не сильно и лучше. Только до них, до мест тех еще добраться надо. А без работы вас живо определят, как бродяг и упекут. — А делать-то что надо? — спросил кто-то из толпы. — А вот это, парни, самая красота и есть. Компания наша взяла субпотряд. Электричество выговорил он по слогам. «Проводим к железной дороге. И дорога эта, балти самая старая в стране. Так что здесь только начало. Верно вам говорю, парни, дальше на таких, кто умеет, спрос пойдет. Деньги зашибать будете, по каждому штату расползетесь, до да нерабочими а мастерами, вот как!» Его разговорчивость... «Не могла быть случайной», — сообразил я. «Видимо, он только и ждал повода все это рассказать, так что я со своим вопросом ему вовремя подвернулся». Из мемуаров Воронцова «Американцы». На строительстве у компании, правда, все было продумано. Был свой штаб, в котором планировали движение денег, материалов и выполнение работ. Были и полевые офицеры — руководившие отдельными отрядами, и каждая нужда действительно удовлетворялась регулярно. Питание было куда более разнообразным. Дважды в неделю давали овощи, по воскресеньям масло и яйца. При желании можно было докупить что-то в местной лавке, хотя цены там и были выше, чем в обычных магазинах. Каждую неделю была баня и прожарка одежды, раз в месяц прожаривали и матрацы, Регулярно были досмотры врачей. Кроме того, по субботам после бани пребывал и передвижной бордель. Работников старались собрать в бригады с единым языком, чтобы снизить национальные трения. Только вот совсем избежать их не удавалось. И в бараках порой вспыхивали потасовки, а то и поножовщина. Неподалеку от Балтимора, 11 августа 1895 года, «А теперь, друзья, давайте возьмемся за руки в знак единения и вознесем хвалу Господу нашему за все дары его!» Профессионально громким голосом обратился к нам проповедник. Я немного помедлил, потом, подчиняясь команде, взялся за руки с соседями справа и слева. Молиться мне совсем не хотелось, тем более так, непривычно как-то. Кроме того, после сытного завтрака очень тянуло спать. Пятница и суббота дались мне непросто. Все же я был типичным человеком умственного труда. И хотя от этого труда случалось уставать смертельно, но с десяти, а то и двенадцатичасовым копанием траншей, забиванием свай и переноской тяжестей это никак не сравнить» у меня ныли все мышцы, сон наступал, едва удавалось шмякнуться в койку. Думаю, если бы мне не выдали матрас, подушку и пару одеял, то и на голых нарах я засыпал бы так же моментально. И даже то, что в субботу мы работали всего половину дня, выручало не сильно. Потом мы все равно не отдыхали, занимались наведением порядка, выбивали матрасы, меняли постельное белье, К счастью, хотя бы его стирали прачки, мели пол в бараке, выносили мусор, кто-то что-то подкрашивал. Потом, в точности как в день приезда, была большая стирка с отправкой одежды в сушку, совмещенную с прожаркой, а нас отправляли в баню. Мне вспомнились рассказы отца про ПХД в армии. ПХД — паркохозяйственный день, как правило, проводился в Советской армии по субботам. Срочно служащие в этот день наводили порядок на рабочих местах, прибирали территорию, драили казарму, меняли белье и шли в баню. Впрочем, было и отличие. Приехало несколько цирюльников с помощниками, так что после бани кто хотел, мог постричься и привести в порядок бороду. Кроме того, можно было и побриться, но этим занимались только отдельные щеголи. Причиной тому была не мода, А обычная экономия и здравый расчет. Бриться самостоятельно опасной бритвой довольно трудно. Да и не было у нас на это ни времени, ни возможности рожиться зеркалом или горячей водой. А у цирюльника бритье стоило 70 центов. Ровно столько же, сколько и стрижка. И вдвое дороже стрижки и бороды. Но стричься можно раз в 3-4 недели, а вот бриться надо не реже двух 3 раз в неделю. Так что брились только те, кто собирался вечером на танцы, ну или отращивали усы, бородку и баки. Так выходило дешевле. Впрочем, меня это не касалось. Мне заплатить за билет на танцульке было просто нечем. Так что я после ужина завалился спать и просто проспал весь вечер субботы. В воскресенье нас подняли на час позже, но торопили так же, как и в рабочие дни. Завтрак был даже обильнее обычного — Каждому добавили по ломтью жареного бекона, паре вареных яиц и куску масла. Кроме того, на каждый десяток, а пищу мы принимали так же, как и работали, и по десяткам выдали небольшую тарелочку с сиропом и оладьи. На фоне хоть и сытного, но довольно скромного питания в обычные дни, это выглядело настоящим пиром. Я уже нацелился было пойти в барак и еще немного подремать, но на выходе нас всех начали заворачивать направо. «Куда это нас ведут?» — лениво поинтересовался я у Яна Новака, своего соседа Панаром. «На богослужение. Но я не католик. Как и они», — широко улыбнулся Ян. «Можно было подумать, что предмет беседы доставляет ему огромное удовольствие. До католического храма ехать тут довольно долго, а эти — какая-то местная секта» поют, орут, даже танцуют на службах. — Подожди, Ян, я даже остановился в удивлении. — Но у нас большинство работяг из католических стран. — Ну да, — согласился тот, ухмыляясь еще шире. — А ты думаешь, местных это хоть сколько-нибудь волнует? У них своя вера, свои службы, и зовут они именно сюда. — Хорошо, про них понятно. А ты, к примеру, почему к ним ходишь? — Ну... Ухмыляться Новаку явно расхотелось. Во-первых, наш бригадир из их конфессии, он очень настойчиво зовет. Но это не повод. Во-вторых, Юра, раскатисто выговорил он мое имя, если кто-то не идет, он расстраивается, и потом тому, кто его расстроил, достается самая мерзкая и трудная работа, а за неисполнение норм он начинает штрафовать с куда большей охотой. «Подожди, но в Соединенных Штатах свобода совести. Это Конституция. Здесь это история. И никто и никому не может навязывать свою веру. Они бежали сюда от такого. Это их закон». «А никто и не навязывает, и ура!» Мое имя упорно не давалось Чеху. «Бригадир Язекия тоже не навязывает. Если у тебя иная вера, ты можешь не ходить на его службу». «Но...» На какие-то ты ходить обязан, иначе расстроишь его. А ближайший католический храм, повторюсь, ты найдешь только в Балтиморе. Доллары двадцать центов туда и обратно. Да и вставать надо пораньше. Так что останешься без завтрака и без обеда. Ну и без этих денег, само собой. Зато если ты к нему на службу сходишь, то в конце у них угощение, чай с кексами — Да и девчонки туда приходят, заигрывать с ними нельзя. Но хоть поглядим, — сказал он и подмигнул. Вот так я и попал на эту службу. Не скажу, что меня сильно напрягало. как у многих людей, родившихся в СССР, у меня были смутные убеждения в области религии. Родители были атеисты и в церковь не ходили никогда. А вот меня бабушка в детстве крестила. Но этим мое... Православие практически и ограничилось, времени не было, да и не очень-то тянуло, если честно. Молитва давно закончилась, и теперь на сцене зажигал проповедник. Но для меня вся его театральность пропадала в туне, тянула в сон. Да и английский Библии короля Якова тоже отличался от современного, так что некоторых выражений я просто не понимал отчего шансы на то, что меня заденет пафос проповеди, снижались до неразличимых без микроскопа. «Библия короля Якова» — перевод Библии на английский язык, выполненный в начале XVII века, очень распространена в англоязычных странах. Но заснуть было никак нельзя, так что я пытался развлечься разглядыванием девушек. Увы, но они сидели достаточно далеко и спиной — Кроме того, для человека 21 века все эти капоры выглядят больно уж чуждо. Ощущение, что рассматриваешь кукол. «А теперь, братья и сестры, вознесем хвалу Господу нашему в гимне. Я попрошу прелестную мисс Мэри помочь мне!» Девушка, сидевшая с краю первого ряда, при этих словах встала и пошла на сцену. Моя голова повернулась в ее сторону. Как пыль притянутая мощнейшим магнитом. Все же для меня в женщине главная грация. Куда важнее, чем большая грудь, голубые глаза или размер <как> бедер. А уж когда ее нежный голос завел «Отец святой, дай нам мир», я понял, что погиб. Погиб окончательно и бесповоротно. И еще я вспомнил, как отец рассказывал о знакомстве с мамой. Мол, сначала он ее и не заметил, а потом она как-то повернулась и его как молнией стукнуло. Он сразу видел в ней свою будущую жену, мать своих будущих детей. Наверное, я все же слишком много взял от него. Но в мэрии я точно так же ясно увидел свою жену. Не объект для заигрывания и флирта, не героиню романа, а ту женщину, с которой я проведу вместе жизнь, которая родит мне детей. И не имело значения, что у жалкого гастарбайтера, землекопа шансов добиться взаимности у дочери кого-то из местной общины не было никакого. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, второй час ночи. В этом месте Алексей одобрительно кивнул, вспомнив, как аналогичное чувство появилось и у него при виде Леночки. Похоже, это у Воронцовых семейное. Впрочем, он тут же вспомнил, что ответил ему на восторженный лепет дед. Мол, наше подсознание формирует образ идеального партнера для воспроизведения потомства, и там, в образе этом, есть все рост, размер бедер и талии, цвет глаз и волос. И потому не стоит верить только этому чувству. Надо и на характер смотреть, и на интеллект – и на совместимость. Мол, жизнь, она долгая, и на одной подходящей внешности крепкую семью не построишь. Вспомнив о своих проблемах, Алексей вздохнул. Впрочем, у предка-то проблемы, если он этот момент не приукрасил, куда покруче были. Из мемуаров Воронцова «Американца». Позже я не раз рассказывал историю про мэри акцентируя внимание своих учеников и соратников на двух выводах. Во-первых, что мотивация — великая сила. «Если кто-то чего-то очень сильно хочет», — учил я их, «отнеситесь к этому со всей серьезностью, невзирая на его нынешнее состояние. Завтра он может найти возможность. И во-вторых, многое зависит от того, какими глазами ты смотришь вокруг». То, что для кого-то бесконечные трудности и препятствия, для другого является возможностями. Во всяком случае, я увидел возможность буквально на следующее утро. Неподалеку от Балтимора, 12 августа 1895 года, понедельник, около восьми часов утра. «Мистер Спаркс, мистер Спаркс, вам бы на перрон подойти!» Зарал еще футов с двадцати посыльный Тони и, дождавшись, пока Спаркс повернется, продолжил. «Там подрядчик на нас сильно ругается, мол, криво лампы смонтировали. Десятник Дотсон за вами послал. Он там от нас один, а вы его знаете. Словами отвечать он плохо умеет, боится, что до драки дойдет». Спаркс только вздохнул. «Это вообще как истовый протестант он любил понедельники» потому что именно в понедельник ты чаще всего получаешь новую работу, новые задания, а значит и новые деньги. Если хорошо, сделаешь работу, конечно. Но за этим спарк следил тщательно. И сам не волынил, и другим не давал. Его девизом, которому он учил и детей, было «Хорошие деньги за хорошую работу». Жена, правда, ворчала, мол, не морально, не тому детей учишь, про Бога надо. Не понимает глупая женщина, что именно деньги — знак благословения Господа, знак того, что он доволен тобой. Так что обычно по понедельникам Спаркс вставал пораньше, молился дольше обычного, пел какой-нибудь гимн и подъезжал к месту работ на четверть часа раньше обычного, чтобы подстегнуть работников своим примером и хозяйским надзором. Он выезжал, проводил осмотр места, работ, затем планерки. Да, Спаркс обычно любил понедельники, но, увы, не сегодня. Утро началось с того, что выяснилось, что в выходные поломался насос, и котлован, который копали рабочие Спаркса, превратился в маленький пруд. Затем выяснилось, что Ганс Манхарт, инженер, представляющий подрядчика, недоволен тем, как установлена резервная паровая машина, и винит в этом монтажников Спаркса. А теперь еще и фонари. Нет, Господь определенно почему-то хочет наказать его. Понять бы еще за что, то ну, чтобы больше не подставляться. За этими размышлениями Спаркс успел обойти здание вокзала и сразу услышал разъяренные вопли Вильяма Мэйсона, которого почти в глаза звали дядя Билл. Ну а как его еще звать, если у человека всего три достоинства? Первое, что любит и умеет орать. Второе, что он приходится дяде и владельцу фирмы, отхватившей подряд на этот участок строительства. И третье, что он без ума от охоты и, кажется, заработал в этой области изрядный авторитет. Да, то не был прав. Дотсон вот-вот взорвется, а досрочно вмешиваться. «Мистер Мэйсон!» — прокричал Спаркс футов с тридцати. — У вас какие-то проблемы? Дядя Билл осёкся. Всё же орать на десятника одно, а на владельцы и руководителя компании, пусть и помельче той, в которой ты работаешь, другое. Он начал медленно и всем телом, что характерно для дородных людей, поворачиваться к подходящему Спарксу, одновременно перестраиваясь на иной стиль общения. Спаркс тем временем, Пользуясь тем, что дядя Билл его пока не видит, сделал Дотсону знак «Исчезнуть». «Да, мистер Спаркс, проблемы!» — начал он существенно тише и почти вежливо. «Но не у нас, а у вас. Ваши безрукие работники своими кривыми руками установили фонари так, что часть из них вот-вот перегорит, а вторая еле светится». И такое качество не устроит ни нас, ни железную дорогу, ни муниципалитет. Нет, сэр, не устроит, и не надейтесь. Так что придется вам переделывать. Вилли, зачем вы со мной так официально? И потом, я ничего такого не вижу. Лампы не горят. А прежде чем отдать команду переделывать, мне хотелось бы убедиться в низком качестве работы. Сами понимаете. Возражение было логичным, так что дядя Билл знаком подозвал к себе Тони, присевшего неподалеку, утер покрасневший от спора лицо, язычно распорядился. — Тони, видишь будку в конце платформы? Сгоняй-ка туда. Да скажи этим бездельникам, что я распорядился снова включить свет. А как включат, стой рядом и смотри на меня в оба глаза. Махну рукой, пусть тут же выключают, от беды подальше. «А то еще сгорит что!» Такая предусмотрительность была не слишком свойственна дяде Билу и наглядно говорила, что работу, похоже, придется переделывать. Да еще и за свой счет, что вдвойне расстраивала Спаркса. Но он продолжал надеяться. Минут через пять, увидев, насколько неравномерно горят фонари на перроне, он уже был готов признать свою очередную за сегодняшний день неудачу, Как вдруг сбоку раздался на удивление спокойный голос десятника Дотсона. «Да, сэр, лампы горят криво. Но тут один парень, хорошо понимающий в электричестве, говорит, что вина в том не наша». «Хорошая новость, Дотсон», — медленно произнес паркс, боднул Дотсона взглядом и продолжил. «И для тебя же лучше, если она окажется правдой. Так что удиви меня» и расскажи, откуда ты взял парня, хорошо понимающего в электричестве? Они сейчас товар редкий, на дороге не валяются, и по стройкам без дела не шастают. Обычно не валяются, сэр, но этого нашел не я, а вы, сэр. Он новенький, из той партии, что вы привезли с острова Элис. У себя дома он выучился на ученого и в электричестве понимает хорошо. Но нам так повезло что добрался он без гроша. Вот и мурыжили его, пока вы не выкупили. — Да? — Ну, зови своего специалиста из барака. Посмотрю на него. — недоверчиво пробормотал Спаркс, борясь с надеждой, вспыхнувшей в душе. Из мемуаров Воронцова и американца. Утро понедельника было хмурым, и работа не ладилась, меняя еще полдюжины работяг — Пригнали на перрон, где десятник Доценов должен был дать нам работу. Но Доцена всё не было. Так что мы отошли подальше от выхода с вокзала на перрон, устроившись возле аптеки, притулившись сбоку. Кое-кто даже сбегал в аптеку прикупить кофе. В аптеках того времени нередко можно было заказать тот или иной напиток, прикупить какую-то мелочь не медицинского назначения или позвонить по телефону в США такой порядок сохранился и до наших дней. Я же оглядывался по сторонам. За путями виднелась трансформаторная будка, а за ней начинался лес. Город был только по эту сторону путей. Тут из вокзала показался десятник Дотсон, сопровождающий какого-то здоровенного толстого и краснолицевого старика. Судя по тому, что толстяк орал на Дотсона, распаляясь все больше, а Дотсон, угрюмо слушал и лишь изредка коротко отвечал, красномордый определённо был начальством, и не маленьким. И тут меня толкнуло. Если я вчера решил, что буду менять жизнь и своё место в ней, то неплохо было бы подслушать, чем тут начальству недовольно. Вдруг да пригожусь. В общем, подошёл я и понял, что не устраивает старика то, как горят лампы. Слишком неравномерно. Неудивительно, лампы, похоже, невысокого напряжения, а провод перетяжелили, взяли слишком длинный и тонкий, вот напряжение к концу и падало. Неподалеку от Балтимора, 12 августа 1895 года, понедельник, около девяти утра. Выслушав меня, Спаркс настоял, чтобы вызвали Ганса Манхарта. Этот худощавый немец похоже, знал себе цену и не очень спешил. Так что появился он минут через тридцать, не быстрее. Ганс сначала внимательно выслушал этого краснолицего, которого, как выяснилось, звали Ульямом Мэйсоном, затем Спаркса и, наконец, обратился ко мне. но «Ну, молодой человек, вы говорите, что проблема не в качестве монтажа, а в дефекте проекта, так?» «Вы способны обосновать ваше утверждение?» «Пожалуйста, мистер Манхарт, если память не изменяет, напряжение тут э, в САЖ принято 110 вольт, так?» Дождавшись подтверждающего кивка Манхарта, я продолжил. «Судя по яркости ламп, э, при таком напряжении они имеют внутреннее сопротивление около 300 Ом каждая». Длина перрона около 200 ярдов, около ста восьмидесяти метров. И каждые десять ярдов стоят фонари, то есть двадцать один фонарь. На каждом фонаре установлено по полдюжины ламп Эдисона, всего, значит, сто двадцать шесть ламп, и подключены они параллельно. «Из чего вы это заключили, молодой человек?» перебил меня Манхарт. «Так делают всегда, сэр» потому что так надежнее, иначе перегорание одной лампы э, погрузит весь перрон в темноту. И тут сделано так же, поскольку я сам своими глазами видел, что при выкручивании нескольких ламп остальные продолжали гореть. Интересно было видеть, как менялись лица Спаркса и Мейсона во время этого короткого диалога. К Спарксу явственно возвращалась надежда, а Мейсон становился только угрюмее. Впрочем, сейчас мне важнее Манхарт. Продолжим убалтывать его. По законам электротехники сопротивление параллельно подключенных резисторов одного номинала равно сопротивлению единичного резистора, поделенному на их количество. То есть сопротивление всех ламп равно примерно 2,5 Ом. И что с того? Тон Манхарта был доброжелательным. Продолжайте вашу мысль». При этом взгляд его начал обшаривать меня. Ну да, я бы и сам немного обалдел, услышав материал университетского курса от небритого бича в потрепанном тельнике. В то время в школах США электротехнику не преподавали, да и физику преподавали не всем и не везде. Причем мне это доводилось хотя бы слышать про бичей с университетским образованием. После краха «Союза» не все вписались в рынок. Но и я удивился бы. А тут сейчас, где получить высшее образование, куда как непросто. Да, его удивление понятно. Я к тому, сэр, что закон о параллельных цепях в данном случае можно применить, только если сопротивлением проводника можно пренебречь. Однако, тут я протянул ему обрезок кабеля, вы можете видеть что кабель медный, а толщина жилы около 1/6 дюйма. Учитывая, что длина его дважды по 200 ярдов, сопротивление должно быть около Тут я прикрыл на пару мгновений глаза, пересчитывая повторно. около 88 сотых ома. Легко видеть, сэр, что сопротивление проводника составляет чуть около трети суммарного сопротивления ламп Так что пренебречь им никак нельзя. И как бы вы рассчитали такое сопротивление, уважаемый? Рассчитывать сопротивление такой цепи вообще-то нужно как для распределённо параллельных цепей, но там очень сложная математика, сэр, а главное это совершенно не нужно. И так можно сказать, что падение напряжения в цепи превышает рекомендуемые 10%. Тут главный герой прокалывается, это стандарт более позднего времени и другой страны, но интуитивно выработанная практика не могла существенно отличаться. Тут Ганс Манхарт встал, жестом прервал меня и сказал, «Ну что ж, джентльмены, подведем итоги. Первое. Мистер мейсон ваш любимый внук облажался с расчетами. Как нам только что и удивительно просто, буквально на пальцах, Показал молодой человек, с выбором толщины провода он напутал, и его экономия обернется для нас лишними расходами. Я потупился. Да, интересно, я начал строить отношения с властьимущими. Публично окунул в дерьмо внука второго человека стройки. Да и сам Мессен, похоже, брызгами заляпан. Судя по слегка ехидной тонации немца, Проталкивал он любимого внучка интенсивно. Ганн продолжал. «Второе. Это для вас, мистер Спаркс. Работу придется переделывать. Не сейчас. Новый кабель быстро закупить нельзя, но переделывать придется. Это плохо, так как мы и так плохо укладываемся в график. Третье. Хорошее для вас, Спаркс, и плохое для нас — Заключается в том, что переделывать вы будете за счет подрядчика. Ошибка наша, так что претензий избежать не удастся. Ну и четвертое, главное, пожалуй. Митинг на перроне вокзала в свете электрических фонарей мы нашему мэру обломали. За два дня раздобыть 400 ярдов более толстого кабеля и переделать все мы не успеем. Так что... «И это пятое. Вы, мистер мейсон сами объясните своему племяннику, как по вине вашего внука наша компания расстроит мэра...» «Простите», — прервал его я. На меня удивленно посмотрели все. Да, забыл я о том, что младшим здесь не подобает прерывать старших, даже при равенстве в положении. А уж когда это делает бич со стройки, практически кули да еще и Чичака, это вообще из ряда вон. Кули, китайские наемные рабочие, по законодательным актам предыдущего событиям десятилетия, резко ограничены в правах, в частности, им запрещена была эмиграция в США, только временный въезд на работы. В то время на заведениях САШ можно было увидеть таблички «Вход бездомным собакам и китайцам воспрещен». Чичака — Так звали новичков на Аляске. Название стало популярно благодаря произведениям Джека Лондона. Но Манхарта оказалось не так просто сбить. Да, молодой человек. Простите, но, возможно, другой кабель и не понадобится. Взгляды всех троих сделались непонимающими. Почему? Вы же только что убедительно доказали, что сопротивлением такого кабеля пренебречь нельзя. И, наверное, можете подтвердить это и письменными расчётами, так? Так, сэр, расчёты я могу проделать письменно, но результаты вряд ли будут отличаться больше, чем на процент. И тем не менее, этот расчёт верен, если подключение трансформатора проводить с конца перона. Если же передвинуть точку подключения в центр, то сопротивление уменьшится в четверо и будет всего 22 сотых ома, поэтому падение напряжения будет куда меньшим, и к тому же оно будет на дальних концах перрона, а мэр, готов спорить, выступать станет по центру. Так что тускло светить станут только дальние от него фонари. И последнее, если крайние фонари будут слишком тусклыми, мы просто выкрутим там лампочки. Я ждал оваций, но... Видно, это были не те люди. Ганс обратился Мейсон к немцу. В том, что говорит этот э, молодой человек, есть здравое зерно. Манхард, прежде чем ответить, поразмыслил некоторое время и потом кивнул. Да, это звучит разумно. Ваш внук, тут он снова подпустил в голос яду, ошибся не только с расчётами, но и с выбором точки подключения. Кажется, нам повезло, и одна ошибка нейтрализует другую. — Но если это так, то, Ганс, возможно, не стоит сообщать об этом кому-то еще, верно? Манхард помолчал. Потом встал, прошелся по комнате, потом медленно и жестко произнес. — Да, мне будет достаточно, чтобы ваш внук больше не появлялся на стройке. Не лично? не для выполнения каких-то работ. Из мемуаров Воронцова-американца. Моё решение понравилось Гансу, и уже вечером, посмотрев эскизы и огрубленные сметы, а главное — результаты натурного эксперимента, он предложил мне место своего помощника. Двадцатка в неделю, с того самого дня, и обещание, что если я и дальше не разочарую Ганса, То будет 30 месяца через два спаркс тоже расщедрился он не только отпустил меня к манхрту и простил долги но и выдал 50 долларов дополнительно как он сказал бухтя что-то там про господь благословляя дает нам деньги на первичное обустройство и обзаведение костюмом так что уже вечером я переехал из барака строительных рабочих, стоявшего далеко за городом, в другой, поменьше, построенный для блатных, одиноких десятников, писарей, кладовщиков и мастеров редких специальностей. Причем меня, подчеркивая выросший статус, поселили не в комнате на шестерых или на четверых, а вдвоем. У нас даже кровати были в один ярус, а не в два. И стояли письменный стол, шкаф для одежды, и по тумбочке на каждого. Дверь запиралась. Понимаю, это звучит не очень круто, но по сравнению с бараком на две сотни рыл и нарами в три яруса, я очень резко поднялся буквально за один день. И получается, что подвигло меня на этот перелом судьбы чувство, вспыхнувшее к Мэри. «Не может же это быть просто так», — решил я. Неподалеку от Балтимора, 13 августа 1895 года, вторник, 8 утра. Я пришел к вокзалу минут за 5 до восьми и ходил кругами, не в силах унять возбуждение. Надо же, у меня получилось. Получилось. С самого дна я приподнялся до уровня офисного планктона. Теперь бы не оплошать. А вот и манхард показался. «Доброе утро, сэр», — поспешил поздороваться я. «Добрая, Юра, добрая!» — добродушно как бы рассеянно пробурчал тот в ответ. «И перестань говорить мне, сэр. Ты мой помощник. Смею заметить, единственный. Так что нам работать вместе, я думаю, долго. И излишняя почтительность только отнимет время». Дождавшись, пока я кивнул в ответ, он продолжил. «Ну что, пошли отрабатывать жалования. Чтобы завтрашнее мероприятие прошло совсем без проблем», Нам бы надо еще и паровик запустить, а то вдруг где авария. И мы пошли. Паровик представлял собой довольно обычный, по моим представлениям, компаунд с трехкратным расширением пара. Я такие на «Авроре» видел, когда был там с экскурсией. Ну, тебя конечно, были побольше. А этому достаточно было снабжать электроэнергией, освещение, вентиляцию и насосы станционной водокачки и мы стали разбираться. По порядку. Уголёк в топке горел, пар вырабатывался, и приборы показывали нормальное давление в котле и температуру. Машина тоже работала, а вот генератор нужной мощности не выдавал. «А где измеряется расход пара, сэр? Ой, э, то есть мистер манхард «Нигде», — коротко ответил тот. «Видишь ли, Юра?» Обычно это совсем не нужно, но я понимаю ход твоей мысли. Если в порядке давление и температура пара, то либо пара поступает недостаточно, либо проблема в машине. Но измерение объема пара здесь не ведется. Что будем делать?» Посмотрел он на меня испытующе. «Ах да, он вел себя так мило, что я и забыл, что нахожусь на испытательном сроке а впечатление нужно поддержать. Тогда, возможно, тут есть счётчик расхода конденсата или расхода подпитки котла, ведь массовые потоки примерно равны. Конденсат — вода, сконденсировавшаяся из пара на выходе из паровой машины. Подпитка котла — смесь, очищенная от солей воды и конденсата, подаваемая в котёл. Поскольку и котел, и паровая машина работают не со стопроцентным превращением вода-пар-вода, -вода, то потоки близки по массе, но не равны. «Верно», — одобрительно глянул он на меня, «есть счетчик расхода подпитки. Вот там установлен». И он показал пальцем, где. Да, место выбрали не очень удобное, в узком промежутке между паровиком и стеной. Но ничего, Слазил, посмотрел, расход оказался нормальным. А «Вот на этой точке я вчера и остановился», — весело доложил манхард «Позвали с лампами разбираться. Что предлагаешь делать дальше?» «А дальше все просто. Если мощность в паровик подходит в нужном количестве, а снимается ее меньше нормы, значит, где-то она выделяется в виде тепла». «Берем термометр и смотрим, что нагрето выше нормы». И мы стали искать. И нашли, разумеется. Конденсат выходил не из положенной сотни градусов по Фаренгейту. Температура была чуть выше 200. В Америке того периода, да и сейчас, для измерения температуры, в ходу была непривычная нам шкала Цельсия, а шкала Фаренгейта. 100 градусов Фаренгейта – это около 37,8 градусов по Цельсию, а 200 по Фаренгейту — это около 93,3 градуса по Цельсию. Он почти кипел. Естественно, мощность была понижена. Мистер Манхард обратился к нему, не дожидаясь понуканий. «Если конденсат не удается достаточно охладить, то проблема у нас либо с подачей охлаждающей воды, Либо трубки конденсатора заросли и мешают отводу тепла. Мы проверили. Расход охлаждающей воды был в норме. Сама вода достаточно холодная. Тогда мы приступили к последней проверке. Манхард дал команду остановить паровик и заглушить котел. Теперь надо часа два ждать, пока он остынет. Прохлаждаться нам некогда, так что пойдемте, пока обойдем площадку. Надо сказать... Мне было что посмотреть. стройка я никогда не занимался и крайне редко их посещал, так что охотно мотал на ус. Из мемуаров воронцова американцы Естественно, все дело оказалось в зарастании трубок конденсатора. Но, к моему удивлению, Манхарт планировал решить это заменой самих трубок. Я, проверив состав накипи и убедившись, что это почти на сто процентов карбонаты кальция и магния, растворимые в кислотах, предложил ему химическую промывку. Он упорствовал, что кислоту заказать тоже долго. На предложение обойтись обычным уксусом из столовой удивился. Да, это все же не Сайрос Смит из романа «Жюль Верна». Сайрос Смит, инженер-американец из романа «Жюль Верна. Таинственный остров», знал все на свете от оптики и геометрии до металлургии и химии. Про то, что столовый уксус – это раствор уксусной кислоты, он просто не помнил. А когда я к этому потребовал еще и соду с весами, чтобы приготовить буферный раствор, Манхарт и вовсе завис. Буферный раствор – раствор смеси слабой кислоты и ее соли. В силу особенностей взаимодействия слабых кислот и их солей с водой – такие растворы характеризуются достаточно устойчивым уровнем pH, активно растворяя карбонат кальция в частности, но почти очень слабо трогая металл. Тем не менее промывку мы успели провести и буферным раствором, и чистой водой. Закончили поздно вечером, так что пробный пуск проводили уже ночью. Но и тут мне снова повезло. Эта неисправность была единственной, и паровик выдал нужную мощность».